От туфельки подчеркивали прекрасную форму ноги. Все в тон, со вкусом. Нежность. Это же она все делала для меня. Штирлиц отправился в центр, остановился возле небоскреба, построенного в тридцатых годах итальянцем Марио Паланти. Усмехнулся, прочитав надписи у входа в здание, Каждый подъезд обозначен своей. Слова «убивают» — дух «побеждает». Человека — как можно больше человека. Искусство — это человек, обращенный к природе. «Верно, верно», — подумал Штирлиц, «только порой самая абсолютная мысль может быть чушью, если приложена к человеку в моем положении». Мною сейчас руководит иное, очень короткое слово. Месть. Он купил себе маленький, подержанный форт. Машину выгнали прямо из магазина на улицу. Продавец съездил в полицию, привез номер. Все дело заняло пятьдесят минут. «У них хорошие учителя», — подумал Штирлиц, — «научили экономить время». В Испании эта процедура заняла бы день. Разложив на коленях карту, он нашел пересечение улиц Сармиенто и Уругвай, запарковал машину в близлежащем дворе, поднялся на второй этаж и остановился перед массивной дверью, на которой красовалась большая медная табличка «Конструсионес сигуриадад анонима». Он посмотрел свое отражение в этой желтой, начищенной до солнечного блеска медной табличке. Седой мужчина в чуть затемненных очках, коротко стриженная седая испаньелка, седые усы, чуть подвитые седые волосы. В борелоче я был как дед, борода рыжая, усы длинные, волосы до плеч. Если у Росарио есть под рукой мои мадридские фотографии. Там я без усов и без бороды. И потом, я был тогда болен, а болезнь всегда пропечатывается на фото. Болезнь делает лицо человека иным. Нет, нет, он не узнает меня. Хорошо, возразил себе Штирлиц, но ведь здесь, видимо, находится одна из испанских президентур, работающих в контакте с полицией или военной контрразведкой Перона. «Меня начнет пасти здешняя служба, даже если я вложу деньги в их бизнес, построив себе домик в Патагонии, вполне мотивированно». Штирлиц спустился в вестибюль, хотя рука его уже невольно потянулась к звонку. Тоже медный, сделан в форме женской груди, какая пошлость, право.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 Она очень любезна и соединит сеньора с доном Хосе незамедлительно, особенно если речь идет о выгодном бизнесе. Можете позвонить прямо от меня. «О, благодарю, благодарю, вы очень любезны», — ответил Штирлиц. Но я не взял с собой документацию. Десятки людей заходили в вестибюль, выходили из него. «Этот служащий не зафиксирует меня. Слишком много народа посещает здание», — подумал Штирлиц. «Но звонить надо из автомата».